Между тем Раскольников, слегка было обратившийся к нему при ответе, принялся вдруг его снова рассматривать пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто Давич еще не успел его рассмотреть всего или как будто что-то новое в нем поразило. Даже приподнялся для этого нарочно с подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное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 И теперь ее отделывают, а пока покамест и сам теснюсь в номерах. Два шага отсюда. У госпожи Липпевекзель, в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеновича Лебезятникова. Он-то мне и дом Бакалеева указал. — Лебезятникова? — медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая. — Да? —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 «Идеи-то, пожалуй, и бродит, обратился он к Петру Петровичу, — «и желание добра есть, хоть и детское, и честность даже найдется, несмотря на то, что тут, видимо-невидимо, привалило мошенников, а деловитости все-таки нет, деловитость в сапогах ходит». «Не соглашусь с вами», — с видимым наслаждением возразил Петр Петрович.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 Не правда ли -с? продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова. Согласитесь сами, продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил молодой человек, что есть преуспияние или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды. Общее место. Нет.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 Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем,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 «Извините, я тоже не остроумен», — резко перебил Разумихин, — «а потому перестанемте. Я ведь и заговорил с целью, а то мне вся эта болтовня себя тешенье, все эти неумолчные, беспрерывные общие места, и все то же, да все то же, до того в три года опротивили, что, ей-богу, краснею, когда и другие-то не то, что я, при мне говорят».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 Ну, а пробил час великий, тут всяк и объявился, чем смотрит. Но, однако же, нравственность и, так сказать, правила. «Да об чем вы хлопочете?» — неожиданно вмешался Раскольников. «По вашей же вышло теории». «Как так по моей теории?» — А доведите до последствий, что вы Давича, проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. — Помилуйте! — вскричал Лужин. — Нет, это не так, — отозвался Зосимов. Раскольников лежал бледный, со вздрагивающей верхней губой и трудно дышал. — На все есть мера! — высокомерно продолжал Лужин.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 Несколько восторженного и романтического оттенка в мыслях. Но я все-таки был в тысячи верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазии виде могла понять и представить дело. И, наконец, э, наконец... «А знаете что?» — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным, сверкающим взглядом.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 «Так вот оно, что-с!» — Лужин побледнел и закусил губу. «Слушайте, сударь, меня!» — начал он с расстановкой и сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь. «Я еще Давиче с первого шагу, разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще более. Многое я бы мог простить больному и родственнику».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 Знаешь, у него что-то есть на уме, что-то неподвижное, тяготящее. Этого я очень боюсь, непременно. Да вот этот господин, может быть, Петр Петрович? По разговору видно, что он женится на его сестре, и что Родя об этом перед самой своей болезнью письмо получил. Да, черт его принес теперь. Может быть, расстроил все дело.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 Но та еще медлила уходить. «Чаю-то теперь выпьешь?» Спросила она. «После. Я спать хочу. Оставь меня». Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.